Весьма возбужденный, Д'Артаньян вошел в дом герцога Олбермельского. Его ввели к вице-королю, с поспешностью доказывавшей, что его считают своим человеком. Монг сидел в своем рабочем кабинете. — Милорд, — сказал Д'Артаньян с простодушным видом, который хитрый гасконец умел принимать в совершенстве. — Я пришел просить у вас совета. Монк, столь же собранный душевно, сколь его антагонист был собран мысленно, отвечал.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 Насмешка, как и предвидел Д'Артаньян, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасности войны, ни жгучее чистолюбие, ни страх смерти. «Отлично», — подумал Гасконец. «Я спасен, потому что он испугался». «О», — начал Монк. — «что касается короля, то не бойтесь, любезный господин Д'Артаньян. Король не станет шутить с Монком, клянусь вам».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 — Значит, вы спокойны, милорд? — С этой стороны совершенно. — Но не с моей? — Я уже, кажется, сказал вам, что полагаюсь на вашу честность и умение молчать. — Тем лучше. Но, однако, вспомните еще одно. — Что же? — Ведь я не один. У меня были товарищи, еще какие. — Да, я знаю их. — К несчастью, и они вас знают. — Так что же? А то, что они там, в Булоне, ждут меня...